Глава 7 Хоть я и хотела скромную свадьбу, она получилась очень пышной. Во-первых, Эйден настоял на платье, снежно-белое, с шелкой, тонкого кружева. Она делала меня такой хрупкой. Во-вторых, на церемонию, которая из-за Моана проходила на морском берегу, собрались все мои постоянные клиенты, в том числе граф Берг с невестой. Мне показалось, что после знакомства на лице девушки промелькнуло облегчение. Была и леди Джослин, брат и сестра, которые обязательно намеревались стать хендлерами. Пришлось обещать научить их премудростям. А Эйден вообще предложил мне открыть собственную школу. После свадебного путешествия, разумеется. Пришла и леди Оливия Блумсбери со своей компаньонкой. Я тут же попросила подписать все ее книги, которые я с таким удовольствием читала, чем немало смутила. Но было заметно, что ей приятно. Был и Луис с юной женой. Они преподнесли в подарок фарфоровый сервиз глядя на сияющие лица дарителей, я опасалась, что чашки будут комментировать нашу с мрачную брачную ночь, поэтому решила запирать подарок на ночь в коробку. Приплыла даже моя мать, чем несказанно удивила всех присутствующих. Она преподнесла в подарок ожерелье из крупных жемчужин, пригрозила притопить герцога, если он осмелится меня обидеть, и уплыла в освоясе. «Я думал, вы не общаетесь», заметил Эйден чуть позже, когда мы вечером сидели у гамина у меня в гостиной. «Почему же? Общаемся!» «Ну, почему она...» «Оставила меня отцу?» «Наверное, она поняла, что человеческого во мне больше. Например...» «Например, способность любить и верить». Я взглянула на мужа из-под ресниц. Он смотрел на меня с таким обожанием, что я сама потянулась к нему. «Я люблю тебя, Альбина», — прошептал он, и буду любить всю жизнь. Я рассмеялась так счастливо, как могут смеяться только люди. Конец книги читала Ольга Дианова.